27. -ое. Девушка, вы мне сдать что дадите? Раздраженно произнес за трапезного вида мужичонка, нервно постукивая пальцами по прилавку. Маша встрепенулась и смущенно извинилась. Захлопнутая касса не открывалась. Подождите, я сейчас что-нибудь пробью, тогда рассчитаемся, пробормотала она и обратилась к следующему покупателю. Давайте ваши покупки. А я что ждать теперь должен? возмутился мужчина. «Мне кассу не открыть», — попыталась объясниться девушка. «Буквально минуту, потерпите». Заметно нервничая, она принялась торопливо пробивать товар. Пузатая бутылка бастиона выскользнула из дрогнувших пальцев. Маша дернулась, попытавшись спасти ситуацию, но бутылка рухнула на пол и разлетелась в дребезги. По магазину начал растекаться тяжелый коньячный дух. «Молодец, девочка», — ехидно заметил мужичонка. «Хорошо работаешь». На шум из подсобки показался невысокий грузный армянин в белоснежной рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами. Быстро оценив случившееся, он крикнул уборщицу и зашел за прилавок. «Иди-ка домой, отсыпайся. Что-то ты мне не нравишься в последнее время», негромко произнес хозяин, вставая за кассу и обезоруживающе улыбнувшись. «Э, «Прошу прощения, со всяким бывает. Сейчас всех отпустим». «Это чей товар? Она мне сдачу должна». Снова встрял мужичок, с недовольством глянув на Машу. Сменчица же еще не пришла», — попыталась вставить та. «Иди, я тебе говорю», — с нажимом произнес хозяин и снова повернулся к покупателям. «Сколько?» Маша, бросив виноватый взгляд, собралась уйти в подсобку, но тут на пороге появился Павел. «Привет, не занята?» — сходу поинтересовался он. Девушка молча вышла на крыльцо, лихорадочно наглаживая пальцами форменный фартук. Павел шагнул следом. «Скажи мне, что у вас происходит, вы реально в Москву собрались?» Та испуганно посмотрела на Павла. «Это Коля собирается, только не в Москву, а в Питер. Ты серьезно? «Ну да, что? Неважно. Ты в последнее время ничего странного за ним не замечала?» Маша горько усмехнулась. «Странного? Да он вообще спятил. Недавно с работы пьяный завалился, наорал на меня». Заявил, что жить с такой блядью не намерен и что на развод подает. Дал неделю, чтобы я вещи собрала и к родителям вернулась. Талдычит, что сына заберет, а если не отдам, судиться будет. Он с тех пор со мной даже не разговаривает, я ничего не понимаю. Денег, говорит, достанет и уедет. А тут заявил, что билеты взял. Она едва сдерживала подступающие слезы. Голос ее срывался и дрожал, губы тряслись. Павел еще сильнее нахмурился, что-то прикидывая в уме. «Может, он узнал?» Тара подняла глаза. «О чем?» «А ты угадай». Маша секунду помедлила, потом скинулась. «Так как он мог узнать? Ни одна живая душа же! Не мог он, понимаешь? Никак не мог!» Щеки Павла залил предательский румянец, а пальцы сжались в кулаки. «Он сейчас дома?» Хрипло спросил он, прочистив горло. «Не знаю, если еще не уехал». Он с утра вещи собирал. Паша, я вот думаю, если он правду узнал. Ты же понимаешь, что тогда? Нет, ты права, не мог он. Ты же с тех пор ни с кем. И в мыслях не было, клянусь. Испуганно ответила Маша и, не выдержав, горько разрыдалась. Она потерянно опустилась на крыльцо, размазывая по лицу тушь трясущимися руками. Павел присел рядом, играя желваками. «Ладно, не реви, все образуется». «Ты ж знаешь, сколько отходчивый!» «Плохо ты его знаешь! Друг детства называется!» Маша отвернула голову. Павел достал сигареты и протянул приятельнице пачку. Та подрагивающими пальцами взяла одну и прикурила от предложенной зажигалки. Какое-то время оба сидели на ступеньках, не говоря ни слова. «Езжай домой!» – наконец произнес Павел. «Да куда домой-то? Что там делать?» «Мелкий у родителей, мне башкой биться в четырех стенах?» «А если Коля дома, то...» Она примолкла, сделав глубокую затяжку и попытавшись поймать Пашин взгляд. «Ты как думаешь? Только честно. Все же образуется, да?» Последняя фраза прозвучала с жалким отчаянием. «Надеюсь, Машка, надеюсь...» «Кстати, ты не помнишь, Коля не упоминал имени Эосфор?» «Эосфор Вахрайт». Она лишь покачала головой.